Коллекционерство, приемы, живые картины. Творческий динамизм его обезоруживает. Трудно понять, как ухитрился он создать и на заказ, и часто для себя, на память, этот рассеянный по миру портретный музей. Часть его, по всем вероятностям погибла в водовороте революции. Он, отдавшись столько сил своим большим композициям и в то же время так полно пользовавшийся жизнью, постоянно путешествуя, охотно бывая в свете. И устраивая у себя многолюдные приемы, посещая разные кружки, художественный клуб, мюссаровские понедельники и так далее. И вдобавок, чуть ли не ежедневно скитаясь по антикварам в поисках древности, русских и нерусских, на толкучке Александровского и Апраксина рынков. Коллекционерство было всю жизнь его страстью. Безостановочно покупал он красивую старину со вкусом знатока, но без особого разбора. И нужная, и ненужная и то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины, и то, что просто понравилось своим изяществом, своеобразием или вычурой, и что можно было куда-нибудь пристроить в жилых комнатах или в мастерских. Он собирал отечественную старину по преимуществу. Сарафаны, душегрейки, шушуны, кокошники и кички, разубранные жемчужным плетением, поручни, ювелирные изделия с алмазами и стекляшками на разноцветной фольге – серьги, пуговицы, опахала, всякую настольную утварь из кости, меди, дутого и литого серебра с позолотой, финифтью и украс, чарки, братины, солонки, блюда, подносы, хрусталь, фарфор, майолику, бронзу, подсвечники, канделябры, брай, шкатулки, ларцы и кружева, вышивки, бархат, атлас, парчу, оршинами и кусочками, из которых делались подушки для диванов и скатерти на столике всех стилей, Также ковры и стенные ткани и всевозможные витринные безделушки, табакерки, образки с эмалью, флаконы для духов, замочки и шахматные фигуры. Обрывками старинных материй были набиты тяжелые комоды. В столовой в доме по во всю стену тянулся застекленный шкаф-витрина из черного дерева с святыми колонками, наполненный пестрой пышностью боярских веков. В комнатах находилось много и других заграничных предметов минувшие роскоши, несколько ценных гобеленов и вердюрс, листва, и подвернувшихся по случаю за сходную цену высоченных ваз императорского завода. Наконец, водворилась в зале мраморная статуя в натуральную величину Ставассера, нимфа и сатир, с изъяном в мраморе, статуя была повторена Ставассером. Ее с трудом втащили дюжие возчики на четвертый этаж нашей квартиры на Адмиралтейской набережной, и все опасались, как бы под нимфой не рухнул паркетный пол. в этой группе Ставасара еще в 1859 году написал прочувственные стихи Афанасий Фет Нимфа и молодой сатир: Постой, хотя на миг, а камень или пень ты можешь уязвить разутую ступень. Еще невинная бежат вокханали. Готова уронить одну ты из сандалей, но вот, косматый колено преклоня, он у ноги твоей поймал конец ремня. Затянется теперь не скоро узел прочный. Сатир и молодой, не отрок непорочный. Смотри, как голову, откинувши назад, глядит он на тебя и пьет твой аромат, как дышит негую уста его и взоры. Быть может, нехотя ты ищешь в нем опоры, а стройное твое бедро так горячо, теперь легло к нему на крепкое плечо. Нет, мысль твоя чиста и воля неизменна, улыбка у тебя насмешливо надменна. Но отчего, скажи, в сознании ли красоты, или в утомлении так неподвижна ты? еще открытое смежиться хочет око, и молодая грудь волнуется высоко, иль страсть, горящая в сатире молодом, пахнула и в тебя томительным огнем. А рядом служила приемная так называемая «восточная комната», вся в коврах и тахтах, обставленная восточными раритетами, приобретенными отцом в Каире и у кавказских антикваров. Непохожая на другие в Петербурге обстановка во вкусе всех Людовиков и Генрихов, в перемешку с Персией, Венецией, Петровской Голландией, придавала особый колорит тому широкому беспретенциозному гостеприимству, каким славился наш дом, и каким ценили его и более или менее незаметные завсегдатые, и представители музыки, театра, литературы, и друзья, и знакомые из светского общества до великих князей включительно. В обстановке этого артистического уюта и благодаря исключительному такту и умению принимать матери у нас встречались люди очень разных кругов, и никого это не смущало. Наоборот, смешанность содействовала в приемные вторники матери на раутах и вечерах с танцами и без танцев общению какого-нибудь скромного по служебному положению любителя искусств с сановным бюрократом или отпрыском наследственной знати. Бывала у нас золотая молодежь, и штатская, и в гвардейских мундирах, без которой танцевальным вечерам грозила бы вялость. Бывали военные в генеральских погонах и превосходительные чиновники, бывали литераторы, художники, корифеи итальянской оперы и русские певцы и певицы, композиторы, музыканты, драматические артисты из Александринского театра и французы из Михайловского, Бывали очень светские дамы, говорившие с английским акцентом, и дамы попроще из чиновного и финансового мира. Но больше всего приходило друзей, горячо преданных Юлии Павловне и Константину Егорчу, всегда готовых делить с ними досуги. Дружеские отношения, эти возникавшие постоянно, крепли с годами и сообщали нашему дому характер сердечной спайки и праздничной непринужденности. Помню избывавших у нас художников Шишкина, Ге, Лема, Хабрилова, Соколова, Репина писавшего портрет моей матери в Черной Шляпе из певцов Катони, Батистини, Маркони, баритонов Лосаля и Двайода, тенора Мержвинского, баритона Яковлева и Баса Стравинского, Читу Фигнер долголетнего нашего друга Николая Николаевича и его жену Медею Мэй, Славину, Фриде, Из талантливых любительниц, помимо Панаевой, сестру ее, Елену Валериановну Дягилеву с чудесным контр -альто. Она была замужем за отцом Сергея Дягилева. Часто играл у нас скрипач Ауэр и виолончелисты Вержбалович и Давыдов. Большое впечатление произвело на меня исполнение последним пианисткой-ментор и львом Ауэр Трио Чайковского. И восхищал, ошеломлял вдохновенной бурей звуков Антон Рубинштейн. Мать много рассказывала мне об Антоне Григорьевиче. Дружеские отношения с ним завязались прочно. С особым интересом она бывала у Рубинштейнов. На вечерах, где собирался цвет музыкального Петербурга. В свою очередь и он появлялся у нас и охотно садился за рояль перед любой аудиторией. Человек он был исключительно обаятельный, отзывчивый, по-детски добрый и, можно сказать, гипнотически притягивал к себе людей. Константин Егорович глубоко чтил его, хотя именно к живописи Рубинштейн относился более чем равнодушно. Никаких выставок не посещал вовсе. Когда поклонники его музыкального гения на одном из блистательных его концертов поднесли ему картину Владимира Маковского, он искренне недоумевал. «Зачем это? Ведь я в живописи круглый невежда». Из драматических артистов приходили Сазонов, Давыдов, Варламов, неподражаемый рассказчик Горбунов. Среди французов выделялись молодой, необыкновенно красивый Люсьен Гитри и Лина Мент. Из композиторов-кучкистов остался верен семье Константина Маковского Кюи, но всех затмевал входивший в славу соперник их Петр Ильич Чайковский. Из писателей часто заглядывал к нам, Помню его еще в доме Менгдена, Иван Александрович Гончаров, незадолго до своей смерти. Он дружил с моей бабушкой Любовью Корнеевной и с тетей Сашенькой. И особенно нравился ему верный слуга отца Алексеевич, прослуживший у отца 38 лет. Гончаров, по словам матери, был стариком да нельзя приветливым и благожелательным. Не выносил только Тургенева, да еще как, попросту ненавидел. По этому поводу вспоминается рассказ Кони, слышанный мной от него самого много раз. Когда умер Тургенев, Кони находился на каких-то водах вместе с Гончаровым, и, встретив его, первый сообщил ему о смерти нелюбимого Гончаровым писателя. Пришла весть, Иван Сергеевич скончался. Гончаров махнул рукой и сказал, поморщись, «Притворяется». Бывал у нас нередко и смешивший своей рассеянностью высокий длинноволосый Полонский и светский острослов Григорович и запальчиво нагречивый Бабарыкин в одном из своих ранних романов «Умереть-уснуть» он описывает мастерскую отца, заодно и его самого с женой, выдумано эффектно по обыкновению. Свои стихи, никогда не появлявшиеся в печати, любил читать грузный Апухтин, а к нам, детям, очень тепло относился ныне забытый поэт Величко. Из юристов назову Утина, князя Урусова, Кони, Герарда, Андреевского, Нечаева. Но из знаменитостей, в особенности тех, что позировали отцу, почему-то особое впечатление произвел на меня Айвазовский в начале 80-х годов с его живописным черепом и белыми баками. Портрет его был написан в мастерской отца еще в доме Менгдена при таких обстоятельствах. В одно после завтрака Айвазовский заехал навестить нас. Отец предложил ему попозировать. Он согласился, но под условием, что в то время, как будет писать его Константин Егорч, сам он напишет одно из своих излюбленных Марин. И вот уселись они перед двумя мольбертами. Взялись за палитрой кисти, работа закипела. Незаметно прошло часа два. В результате у отца осталось одно из бесчисленных морей Айвазовского – с солнечным небом и лодкой, а маститый маринист получил свой портрет поясной за работой, очень удавшийся отцу. Этот холст до сих пор находится в Феодосийском музее Айвазовского. Хочется еще упомянуть об историке Костомарове. Написанный отцом портрет его 1883 года, не слишком удачный, перешел из нашей детской, где висел долго, в русский музей о Живецком изобретателе первой подводной лодки, севшей на дно Невы после первого же пробного плавания, и о знаменитом Миклухе Маклае, обретшем вторую родину в Новой Гвинее. Отец писал Миклуху в 1882 году, когда его по возвращении из Австралии чествовали в Петербурге. Между сеансами он завтракал с нами. Невысокий, худой, рыжеватый, со строгим и добрым лицом, но патологически самомнительный после своих успехов в бухте Астролябия у дикарей почитавших его за белого бога константин Егорч как то предложил ему поехать в оперу и занять его место в портере подумав миклуха отказался он не был согласен сидеть иначе как один в ложе изредка устраивались у нас большие приемы о них потом долго не умолкали толки в петербурге Два раза ставились оперные спектакли, наверху в отцовской мастерской, она обращалась в театральный зал. Аркой в комнату рядом открывалась сцена, лишняя мебель куда-то пряталась, длинный коридор мимо жилых комнат из нашей столовой к черному ходу и лестница в мастерскую завешивались запасными бархатами и гобеленами, украшались зимними растениями и устилались коврами. Целую неделю перед тем дружно работали обойщики и плотники. Весь домашний строй был нарушен. Приходилось и нам, детворе, потесниться немного. Квартира была поместительна, но не слишком велика, а набивалось в нее человек полтораста. Выездные лакеи с шубами и ротондами загромождали парадную лестницу. Только благодаря распорядительности матери, заведовавшей всем устройством приема, порядок ни в чем не нарушался. Ее хватало на все. На рассылку приглашений, чтобы никого не обидеть и соблюсти предуказанную помещением норму, на артистическую часть спектакля, на превращение мастерской в зрительный зал и на то, как разместить именитых гостей. Среди них бывали герцогиня Лихтенбергская с мужем, герцог Евгений Максимилианович и, неизменно, великий князь Владимир Александрович. Хозяйка дома выступала и как певица на этих спектаклях. Помнится, я слушал ее в «Цыганских песнях» о на сюжет о Пухтина. Участвовали тогда Панаева, Дягилева, молоденькая Тили Нувель, а из мужчин, обладавший красивым высоким баритоном, кавалергард Стахович, впоследствии артист Московского художественного театра. И лихо танцевала одна из красивейших петербургских дам, Афросимова, вторым браком за князем Оболенским. Но всего удачнее, кажется, прошло в другой раз действие Изаиды в костюмах и декорациях, с Панаевой, Аидой и Мержвинским Радамесом. Амнерис спела Дягилева, а Константин Егорч превосходно справился с партией Амонастро. Тогда же исполнялся в костюмах знаменитый квартет из Регалетта. Маркони, Панаева, Дягилева и отец в роли Трибуле. Вечер закончился живой картиной из Боярского пира. Аида и Боярский пир имели такой успех, что спектакль был повторен в присутствии Александра III в особняке Нарышкиной. В период, начавшийся боярским пиром, в период больших композиций отца из древнерусского быта, в большой моде были его «живые картины», то есть воспроизведения на эстраде или на театральных подмостках в натуральном виде того или другого холста, хотя бы только им задуманного. Впрочем, в подборе фигурантов о точном сходстве не было речи. Для своих станковых созданий отец пользовался всякими моделями – от великосветских дам и вельмож до конюха Ивана, если подойдет этот Иван своей красотой и статью. Случалось ему и комбинировать натуру, соединять двух-трех натурщиков в один тип. Для живых картин позировали подгримированные петербуржцы из общества и эти маскарадные постановки грешили, думается мне теперь, любительством небезупречного вкуса. Зато костюмы из драгоценных коллекций отца были аутентичны, и целый цветник светских красавиц восхищал зрителей. Отец ставил их не только у себя дома. Он любил эту бутафорскую забаву, порой и вдохновлялся ею, замышляя новое произведение. В кружках любителей художеств он слыл постановщиком блестящим. И искал случая увидеть воочию то, что мерещилось его фантазией и казалось живописной правдой. Так вспоминается ненаписанная им живая картина, завершившая один из спектаклей у нас в доме Паулуччи. Раздвинут занавес. Перед зрителями мастерская Рубинса. Окруженный дамами избранного общества в костюмах эпохи, Рубинс сам Константин Егорч, пишет портрет жены. Позирует моя мать, стоя в стильной раме. На ней красный берет с белым пером. Она такая, какой изображена на упомянутом мною первом ее портрете 1983 -го года. Живая картина называлась «Портрет жены художника». Василий Иванович Немирович Данченко в газетной статье, появившейся лет 20 тому назад, рассказывает. «В клубе художников мы виделись часто. Константин Маковский пользовался сценой клуба для задуманных картин так называемые «живые» здесь собирали лучшую публику столицы. Я помню, сколько раз Константин егорович приходил с наброском и располагал участников этого немого спектакля. Указывал, как должны были изображать то или другое задуманные им персонажи. Он наблюдал сочетание красок, соответствие лиц с декорациями. Воспоминания Немировича Данченко красноречиво. Константин Егорч действительно представлял себе историческую картину как застывшую сцену, разыгранную подходящими по внешности актерами в одеяниях эпохи. К театральному эффекту сводил он в значительной степени изобразительное внушение и весь замысел к соединению более или менее гармоническому, более или менее портретных подобий. Эти подобия зачастую позируют, но не живут не возникают как призрачные реальности, а принимают позы. Об исторической сути, пусть очень лично преображенной, сквозь видимость избранных типов, одежд и обстановочных предметов он не слишком задумывался. В том различие его, я уже сказал, от таких мастеров, как Суриков или Репин, даже Ге, Поленов, Рябушкин и кое-кто из мир искусников. Различие, надо ли говорить, не в его пользу с точки зрения психологического углубления. Можно, конечно, не считаться с историческим психологизмом. У мастеров XVIII века, например, психологизм вовсе отсутствует. Мы привыкли ценить их за вдохновенность композиционных чар, красок, декоративного размаха и за соответствие архитектурному стилю эпохи. Они не стремились к историческому жанру. Но все же реализм второй половины прошлого столетия Не вычеркнешь из истории искусства, из истории русской живописи особливо. Чем-то связан со всем культурным сознанием века этот исторический реализм. Театральное, оперное понимание истории с подменой ее живыми картинами на полотне грех существенный. Передовая критика начала века развенчала большие исторические картины отца. И если я говорю настойчиво о их неправде, в связи с постановкой живых картин, восхищавших неискушенное в искусстве общество того времени, то, чтобы пояснить, отчего, изумительно одаренный Константин Маковский в конце концов пережил себя как исторический живописец, и всероссийская слава его померкла к концу жизни.